Ja puddu poluciać orat na swó 100 tysieć frank poszę mu eh ja pudu imet myt osobniak który etot pyniak kwale wesku kotofil dla swojej lupownic ja polucił wez obstanowka jeśli predlażu 50 tysiacia frank kredya ja uszetałka zpatiu kartomejmu notariuszu przykaz naszego toma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 О переезде с улицы Тедбу на улицу Сен-Жорж, где Эстер будет жить в маленький Форец, и где воспоминания не послужат помехой их счастью, он не чувствовал под ногами мостовой, он летел как юноша, полный юношеских грез. На повороте улицы Труа-Фре, среди мечтаний и посреди дороги, барон увидел Европу. На ней лица не было. Куда ты пошел!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 в эту субботу. Но все это еще пустяки. Мадам, сама доброта, пожелала, видите ли, оказать однажды услугу этому чудовищному человеку. — Какой чудовищный? — Ну, тому, кого она любила, де Этруни. О, он был мил, он играл, вот и все. — И краль краплял на карт. — Что за беда? — А вы, смею спросить, — сказала Европа, — что вы делаете на бирже?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 Скажи, чтобы он Чутошка, любил меня. — Как чуточку? — Очень. — Знаете, мосье, только щедростью покоряет женское сердце. — Конечно, вы, может, и изберегли бы сотню тысяч франков, позволив ей сесть в тюрьму. Но никогда бы вы не завоевали ее сердце. Ведь она мне сказала. «Э, — Жени, он был поистине великодушен, поистине щедр. У него прекрасная душа». «Он так сказал, Эшени!» — скричал барон. «Да, мосье, своими ушами слышала». «Тарши, вот тесет луитор». «Благодарю, но она все еще плачет. Она выплакала со вчерашнего дня столько слез, сколько их выплакала святая Магдалина за целый месяц. Ваша любимая убивается, и добро бы еще из-за собственных долгов».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 Должна вам признаться, ночью, когда она так рыдала, что прикажете делать? Ведь дрожат все же уважением человека, который готов нас содержать. Она не могла смелиться сказать вам все это. Она хотела убежать. Убежать! – скричал барон, испуганный этой мыслью. «Но биржа, биржа! Ступай, ступай! Я не пойду с тобой, но прошу, чтобы он...»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 Заметив это, Европа выглянула в окно и сказала, «А вот ты, мосье!» Бедная девушка бросилась к окну, надеясь увидеть Люсьена, и увидела Нусингена. «Ах, какую боль ты мне причиняешь!» — воскликнула она. «Иного средства не было утешить, невзначай бедного старика, который заплатит ваши долги», — отвечала Европа. «Ведь все они будут, наконец, заплачены». «Какие долги!» — скричало бедное создание, мечтавшее лишь удержать свою любовь, которую хотели отнять у нее страшные руки. «Долги, которые господин Карлос устроил мадам?» «Как? Вот уже почти четыреста пятьдесят тысяч франков!» — воскликнул Эстер. «Прибавьте еще сто пятьдесят. Но он отлично принял все это, барон. Он вытащит вас отсюда, поселит в маленький творец. «Право. Вы не так уж несчастны. На вашем месте, раз уж вы так крепко привязали к себе этого человека, я бы выполнила требования Карлоса, а там заставила бы подарить себе дом и ренту. Мадам, конечно, самая красивая женщина, которую я только видела, и самая привлекательная, но красота проходит так быстро. Я была свежа и красива, и вот мне 23 года, почти возраст мадам» а я кажусь старше лет на десять. Достаточно заболеть и... Ну, а когда имеешь дом в Париже и ренту, не боишься, что умрешь на мостовой. Эстер не слушала более Европу Эжени Прюденс Сорвен. Воля человека, одаренного талантом растления, опять погрузила Эстер в грязь с той же силой, какую этот человек положил, чтобы извлечь ее из грязи. Лишь тот, кто познал любовь во всей ее бесконечности, Понимает, что человеку дано вкусить ее блаженство, лишь приобщившись к ее добродетелям. После сцены в кануре на улице Лангланд Эстер совершенно забыла о своей прежней жизни. Она жила с того времени чрезвычайно добродетельно, вся уйдя в чувство любви к Люсьену. Поэтому, желая избежать сопротивления, Карлос так искусно все подготовил, что бедной девушке, движимой преданностью, не оставалось ничего более, как изъявлять свое согласие на мошенничество, либо уже совершенное, либо готовое совершиться. Это коварство, говорящее о превосходстве развратителя над своими жертвами, указывает и на те приемы, которыми он подчинил себе Люсьена. Создать роковую неизбежность, устроить подкоп, подложить пороху и в решительную минуту сказать сообщнику «сделай одно лишь движение, и все взорвется». Прежде Эстер, проникнутая особой моралью куртизанок, находила все эти шуточки настолько естественными, что достоинство соперницы измеряло расточительностью ее любовника. Разоренное состояние, вот знаки отличия этих женщин. Карлос, положившись на воспоминания Эстер, не обманулся. Все эти военные хитрости, все эти уловки, тысячу раз испробованные не только такими женщинами, но и мотами, не смущали Эстер. Несчастная чувствовала только свое унижение. Она любила Люсьена, но она должна была стать признанной любовницей барона Нусингена. В этом заключалось все. Брал ли с барона деньги в задаток мнимый испанец? Строил ли свое счастье Люсьен на камнях могилы Эстер? Какой ценой куплена ночь блаженства старым бароном? Сколько тысяч франковых билетов выманила у него Европа более или менее искусными приемами? Ничто не волновало влюбленную девушку. Но в сердце ее кровоточила рана. Пять лет жила она как непорочный ангел. Она любила, она была счастлива, она не изменила даже мыслью, и эта прекрасная чистая любовь должна быть осквернена. Она не сравнивала свою отрадную уединенную жизнь с тем позорным существованием, что ей было уготовлено отныне то не было ни расчетом, ни поэтической экзальтации. Ее переполняло одно лишь неизъяснимое глубокое чувство. Из белой она становилась черной, из чистой – нечистой, из честной – бесчестной. Но, став безупречной по собственной воле, она не могла перенести позор. Недаром она хотела броситься из окна, когда барон стал угрожать ей своей любовью. Короче говоря... Люсьен был любим беззаветно и с такой силой, с какой женщиной чрезвычайно редко любит мужчину. Женщина, хотя и говорит, что любит, хотя она нередко даже думает, что так, как любит она, никто еще не любил, все же она не прочь попорхать, покружиться в вальсе, полюбезничать, пленить свет своими уборами, пожинать успех во взорах воздыхателей. Но Эстер совершала чудеса истинной любви, ничего не принося в жертву. Шесть лет она любила Люсьена. Как любят актрисы и куртизанки, когда, вывалившись в грязи, они томятся по возвышенным чувствам, по самоотверженной чистой любви и преклоняются перед ее исключительностью. Не следует ли изобрести новое слово, чтобы выразить понятие, столь редко встречающееся в жизни? Древние народы Греции, Рима и Востока лишали женщину свободы. «Любящая женщина должна была бы сама себя лишать свободы». Итак, нетрудно понять, что, покидая волшебные чертоги, где происходило это пиршество, где творилась эта поэма, и, готовясь вступить в маленький творец старца с охладевшей кровью, Эстер испытывала рот нравственного недуга. Понуждаемая железной рукой, она совершила много низостей, прежде чем успела о чем-либо подумать. Но вот уже два дня сряду она предавалась размышлениям, и смертельный холод охватывал ее сердце. При словах Умереть на мостовой она резким движением встала, сказав: Умереть на мостовой? Нет, лучше уж сена. Сена? Амусье люсьен! сказала Европа. Одно это слово принудило Эстер опять опуститься в кресло и она застыла в этой позе, не отрывая взгляда от розетки на ковре. Словно на ней сосредоточились все ее мысли. Нусинген, придя в четыре часа, застал своего ангела, погруженным в тот океан размышлений и раздумий, по которому носятся женские души, пока мест не найдут решения, непостижимого для того, кто не пускался в плавание вместе с ними. «Не надо хмурить ваше чело, мой красавец сказал барон, усаживаясь подле нее. фи не будет иметь Польши только. Я там знать эшени и ровно через месяц вы покинете этот квартир, чтобы взойти в маленький творец. О, прелестная рука! Поспаляйте, один поцелуй. Эстер позволила взять свою руку, как собака дает лапу. Ах, вытали мне свой рука, но не сердец, что я люблю. Это было сказано так искренне, что несчастная Эстер перевела глаза на старика, и взор ее исполненной жалости едва не свел его с ума. Любящие подобно мученикам чувствуют себя братьями по страданиям. В мире лишь родственные страдания поистине поймут друг друга. Бедный, сказала она, он любит. Услышав эти слова ошибочно им понятые, барон побледнел. Кровь закипела у него в жилах, на него повеяло воздухом рая. В его возрасте миллионеры платят за подобное ощущение столько золота, сколько того женщина пожелает. Я люблю вас, как любят свой точ, сказал он. И я чувствую здесь, продолжал он, приложив руку к сердцу, что не мог бы видеть вас несчастлив. Если бы вы согласились быть только отцом. Как бы я вас любил, я никогда не покинула бы вас, и вы увидели бы, что я неплохая женщина, непродажная, некорыстная, какой кажусь вам сейчас. — Вы телель маленький клупость, пост, — продолжал барон, — как всякий красивый женщин, вот и все. Не будем говорить больше на этот тема. Наш тело заработает деньги для вас, будьте счастлив. «Я заглазин бить ваш отец в течение нескольких дней, потому понимаю, что нужно прифыкнуть к мой пятни фигур». «Верно», — скричала она. Скачив с кресла, она прыгнула на колени Нусингену и прижалась к нему, обвив руками его шею. «Ферно», — отвечал он, пытаясь изобразить на своем лице улыбку. Она поцеловала его в лоб. Она поверила в невозможную сделку, которая позволит ей остаться чистой и видеть Люсиен. Она так ласкалась к банкиру, что напомнила прежнюю торпиль. Она обворожила старика, обещавшего питать к ней только отцовские чувства, целых сорок дней. Эти сорок дней были нужны для покупки и устройства дома на улице Сен-Жорж. Но, выйдя на улицу, на обратном пути к дому, барон мысленно говорил себе. «Я просто фейля». И точно, если вблизи Эстер он становился младенцем, то вдали от нее он опять влезал в свою волчью шкуру, подобно игроку, который снова влюбляется в Анжелику, как только остается без гроша в кармане. Полмиллиона бросить, не знать, какая у нее ножка. Это уже чересчур глупо. Но, к счастью, никому об этом не известно. Думал он двадцать дней спустя и принимал гордое решение покончить с женщиной, за которую заплатил так дорого. Потом, когда он оказывался подле Эстер, все время, которое он мог ей отдать, он тратил на то, чтобы искупить собственную грубость при их первой встрече. На исходе месяца он ей сказал, «Я не могу пить печный отец». В конце декабря 1829 года Накануне переезда Эстер в особняк на улице Сен-Жорж барон попросил дютие свести туда Флорину, чтобы наконец решить, все ли там находится в соответствии с богатством Нусингена, и нашли ли слова Кит Форец свое подтверждение в искусстве художников, которым было поручено сделать эту клетку достойной птички. Все изощрения роскоши, появившиеся накануне революции 1830 года были представлены тут, превращая этот дом, в образец хорошего вкуса. Архитектор Грендо видел в нем совершенное творение своего декоративного мастерства. Лестница и стены под мрамор. Ткань, строгость позолоты, мельчайшие подробности, как и общее впечатление, затмевали все, что век Людовика XV оставил в этом стиле в наследство Парижу. «Вот моя мечта! Такой дом и добродетель!» сказала Флорина, улыбаясь. «И ради кого ты входишь в такие расходы?» спросила она Нусингена. «Не дева ли это, сошедшая с небес?» «Нет, женщин, который опять туда фоснесется», отвечал барон. «Вот тебе случай изобразить из себя Юпитера», сказала актриса. «И когда мы ее узрим?» «О, в тот день, когда будут праздновать новоселье?» — скричал Дютие. «На раньше!» — сказал барон. «Надобно порядком почиститься, прифронтиться, навести на себя красоту», — продолжала Флорина. «О, женщины дадут жару своим портнихам и парикмахерам по случаю этого вечера. Но когда же?» «Я не хосайн!» «Вот так женщина!» — воскликнула Флорина. «О, как я хочу ее увидеть!» «Я Тоша, простодушно заметил барон. «Подумать только. Дом, женщина, мебель. Все будет новое». «Даже банкир», — сказал Дютие. «Ибо, на мой взгляд, наш друг помолодел. Ему и надо вернуть свои двадцать лет хотя бы на краткий миг», — сказала Флорина. В первые дни 1830 года Весь парижский большой свет говорил о страсти Нусингена и необузданной роскоши его дома. Бедный барон, выставленный на посмешище, взбешенный и не без оснований, принял однажды решение, в котором расчетливая воля финансиста шла навстречу бешеной страсти, терзавшей его сердце. Он хотел, празднуя новоселье, отпраздновать и награду, которую он, сбросив тогу благородного отца, вкусит, наконец, после стольких жертв. Неизменно отступая перед сопротивлением Торпиль, он вздумал вести переговоры о своих брачных делах путем переписки, чтобы получить от нее письменное обязательство. Банкиры доверяют только векселям. Итак, в один из первых дней Нового года, встав пораньше, биржевой хищник заперся в кабинете и сочинил следующее письмо на хорошем французском языке. Ибо если он произносил дурно, то писал отлично. «Милая Эстер, цветок моей души и единственное счастье моей жизни, когда я говорил, что люблю вас, как свою дочь, я обманывал вас и сам обманывался. Я этим желал лишь выразить святость моих чувств, не похожих ни на одно из тех, что обычно испытывают мужчины. Прежде всего, я старик. затем... «Я никогда не любил. Я люблю вас настолько, что если бы вы стоили мне всего моего состояния, я не любил бы вас меньше. Будьте справедливы. Большинство мужчин не увидело бы в вас ангела, как вижу я. Мой взор никогда не обращался к вашему прошлому. Я люблю вас, как люблю мою дочь Августу, мое единственное дитя» и как любил бы свою жену, когда б жена могла меня любить. Если счастье — единственное оправдание для влюбленного старика, согласитесь, что я играю смешную роль. Я сделал вас утешением, радостью моих последних дней. Вы хорошо знаете, что пока я жив, вы будете счастливы, насколько может быть счастлива женщина. И вы также хорошо знаете что после моей смерти вы будете достаточно богаты, чтобы вашей судьбе могли позавидовать многие женщины. Во всех сделках, которые я заключаю с той поры, как я имел счастье заговорить с вами, ваша доля прибыли вычитается предварительно, и на ваше имя открыт счет в банке Нусингена. Через несколько дней вы войдете в дом, который рано или поздно будет вашим, если он вам полюбится. Скажите, вы и там меня встретите как отца, или я буду, наконец, счастлив? Простите, что я пишу вам так откровенно, но когда я подле вас, мужество меня покидает. Я слишком глубоко чувствую вашу власть надо мной. У меня нет намерения вас обидеть. Я хочу лишь сказать вам, как сильно я страдаю и как жестоко в моем возрасте жить ожиданием зная, что каждый прошедший день уносит с собой мои надежды и мое счастье. Впрочем, скромность моего поведения является порукой искренности моих намерений. Поступал ли я когда-либо как кредитор, вы точно крепость, а я уже не молод. Отвечая на мои мольбы, вы говорите, что дело идет о вашей жизни, и я вам верю, покуда вас слушаю. Но наедине с самим собой я поддаюсь черной тоске, сомнениям, позорящим нас обоих. Вы показались мне настолько же доброй и чистой, насколько и прекрасной, но вам угодно разрушить это мое убеждение. Посудите сами. Вы говорите, что вашим сердцем владеет страсть, мучительная страсть, и вы отказываетесь доверить мне имя того, кого вы любите. «Естественно ли это? Человека достаточно сильного вы обратили в человека неслыханно слабого. Видите, до чего я дошел? Я вынужден спросить вас, какое будущее готовите вы моей страсти? На что мне надеяться после пяти месяцев ожидания? Мне надо также знать, какая роль мне предназначена на празднование новоселья в вашем особняке. Деньги для меня ничто, когда дело касается вас. Но я не настолько глуп, чтобы похваляться пренебрежением к деньгам, ибо если моя любовь беспредельна, то мое состояние ограничено, и я им дорожу только ради вас. Ну что ж, если отдав вам все, что я имею, я мог бы нищий удостоиться вашей привязанности, то бедность, скрашенную вашей любовью, я предпочел бы богатству омраченному вашим презрением. «Вы так сильно меня изменили, дорогая Эстер, что никто меня не узнает. Я заплатил десять тысяч франков за картину Жозефа Бредо. Для этого вам достаточно было сказать, что он даровитый человек и не признан. Наконец, я каждому встречному нищему даю по пяти франков ради вас. Так о чем же молит бедный старик, почитающий себя вашим должником, когда вы делаете ему честь?» что-либо от него принять. Он молит подать надежду, и какую надежду, великий Боже? Ведь это скорее уверенность, что вы никогда мне не подарите больше того, что возьмет моя любовь. Но горячность моего сердца поможет вашему жестокому притворству. Вы видите, что я готов принять все условия, поставленные вами моему счастью, моим скромным радостью. Но скажите мне хотя бы, что в тот день, когда вы вступите во владение вашим домом, вы примете любовь и преданность того, кто называет себя до конца дней своих вашим рабом, Фредериком Нусинген. «Ах, как мне наскучила эта кубышка с миллионами!» — скричала Эстер, в которой вновь ожила куртизанка. Она взяла секретку и написала во всю ширину листка знаменитую фразу, ставшую поговоркой к вящей славе скриба «Возьмите моего медведя». Четверть часа спустя, почувствовав угрызение совести, Эстер написала такое письмо. «Господин барон, не обращайте никакого внимания на письмо, которое вы получили от меня. То была шалость девчонки. Простите же, сударь, бедняжку, которой суждено быть рабыней» я никогда так ясно не чувствовала низости своего положения как в тот день когда меня вручили вам вы заплатили я ваша должница нет ничего священней долгов без чести. я не имею права рассчитаться с ними бросившись в сену. долг все же возможно заплатить и той ужасной монетой которая способна удовлетворить лишь одну сторону стало быть я к вашим услугам я хочу ценою одной ночи заплатить всю сумму, внесенную в счет этого рокового события, и уверена, что один час со мною стоит миллионы, тем более единственный последний час. Потом я буду в расчете и могу уйти из жизни. У честной женщины есть надежда после падения подняться. Мы, куртизанки, падаем слишком низко, поэтому мое решение твердо, и я прошу вас, Сохранить это письмо, чтобы засвидетельствовать причину смерти той, что называет себя на один день вашей служанкой Эстер. Отправив письмо, Эстер пожалела об этом. Десять минут спустя она написала третье письмо. Вот оно. «Простите, дорогой барон, это опять я. Я не желала ни насмеяться над вами, ни оскорбить вас». Я хочу лишь заставить вас задуматься над этим простым рассуждением. Если у нас с вами останутся отношения отца и дочери, вы сохраните свои тихие, но надежные радости. Если вы потребуете выполнения контракта, вам придется меня оплакивать. Я не хочу более вам докучать. Тот день, когда вы наслаждение предпочтете счастью, будет для меня последним днем. Ваша дочь. Эстер. Когда барон получил первое письмо, с ним случился припадок молчаливого гнева, который способен убить миллионера. Он поглядел на себя в зеркало и позвонил. «Пан Натлянок! крикнул он своему новому лакею. Пока он принимал ножную ванну, пришло второе письмо. Он его прочел и упал без сознания. Миллионера уложили в постель. Когда финансист очнулся, в ногах у него сидела госпожа Нусинген. «Эта девица права?» — сказала она ему. «Что это вам вдруг вздумалось покупать любовь? Разве это продается на рынке? Но что же вы писали ей?» Барон дал свои черновые наброски, госпожа Нусинген прочла их, улыбаясь. Пришло третье письмо. «Занятная девица!» — скричала баронесса, прочтя последнее письмо. «Что делать, ма там спросил барон жену. «Ждать?» «Ждать?» — сказал он. «Ведь природа бесшалостна!» «Послушайте, дорогой мой», — сказала баронесса, «вы, в конце концов, стали очень милы со мной, и я дам вам добрый совет». Ты хорош, женщин!» — сказал он. «Телайте...» «Только я буду платить!» То, что случилось с вами после писем этой девицы, трогает женщину больше, чем истраченные миллионы или любые письма, как бы прекрасны они ни были. Постарайтесь, чтобы она стороной узнала о вашем состоянии. Вы, может быть, и добьетесь своего. И не беспокойтесь, она от этого не умрет, сказала она, окинув мужа взглядом с головы до ног. Госпожа Нусинген не имела ни малейшего представления о природе куртизанки. «Как умна, мадам Нуссинген!» – подумал барон, оставшись один. Но чем больше банкир восхищался тонкостью совета, преподанного ему баронессой, тем меньше понимал, каким образом им воспользоваться, и не только называл себя тупицей, но действительно признавал это. Однако ограниченность богатого человека, почти вошедшая в поговорку, относительно. С нашими умственными способностями происходит то же, что и с нашими физическими возможностями. Сила танцовщика в ногах, сила кузнеца в руках. Грузчик упражняется в переноске тяжестей, певец развивает голосовые связки, а пианист укрепляет кисти рук. Банкир привыкает создавать дела, обдумывать их, Находить заинтересованных участников как водовелист, научается создавать сюжет, обдумывать положения, находить своих героев. Нельзя требовать от банкира Нусингена остроумного разговора, как не должно ожидать поэтических суждений от математика. Много ли в любую эпоху встречается поэтов, равно известных в качестве прозаиков или прославленных своим остроумием в обществе, подобно госпоже Корнюэль. Бюфон был тяжелодум, Ньютон никогда не любил, Лорд Байрон любил лишь самого себя, Руссо был мрачен и почти безумен, Ла Фонтен рассеян. Жизненная сила, равномерно распределенная в человеке, создает глупца или же посредственность. Распределенная неравномерно, она порождает некую чрезмерность, именуемую гением и показавшуюся бы нам уродством, будь она зрима и осязаема. Также закон управляет телом. Совершенная красота почти всегда отмечена холодностью либо глупостью. Пускай Паскаль – великий геометр и одновременно великий писатель, пускай Бомарше – великий делец, пускай Замаа – умнейший царедворец, редкие исключения лишь подтверждают правила о своеобразии, свойств человеческого ума. В области коммерческих расчетов банкир выказывает, стало быть, столько же остроумия, ловкости, тонкости, достоинства, сколько выказывает их искусный дипломат в сфере интересов государственных. Банкир, одаренный выдающимися способностями, расстанься он со своей конторой, мог бы оказаться великим человеком. Нусинген, помноженный на князя Делинь, на Мазарине или Дидро являл бы собою сочетание человеческих свойств почти неправдоподобное, которое, однако же, именовалось в свое время Периклом, Аристотелем, Вольтером и Наполеоном. Солнце императорской славы не должно затмить собою человека. Император был обаятелен, образован и остроумен. Господин Нусинген – банкир, и только банкир, лишенный, как и большинство его собратьев, какой-либо изобретательности вне круга своих расчетов. Верил лишь в реальные ценности. У него хватало здравого смысла при помощи золота обращаться к знатокам во всех областях искусства и науки, приглашая лучшего архитектора, лучшего хирурга, самого тонкого ценителя живописи и скульптуры, самого искусного адвоката, как только ему требовалось построить дом, позаботиться о здоровье, приобрести какие-либо редкости или поместья. Но Поскольку не существует присяжного искусника в области козней, незнатока в науке страсти нежной, банкир всегда был неудачлив в любви и неловок в обращении с женщинами. И Нусенген не придумал ничего лучше, как прибегнув к испытанному средству дать денег какому-нибудь фронтену мужского или женского пола, чтобы тот действовал или думал вместо него. Одна лишь госпожа сент эстев могла испробовать способ, предложенный баронессой. Банкир горько сожалел, что поссорился с гнусной торговкой нарядами, и все же уверенный в гипнотической силе своей кассы и в более утоляющем средстве с подписью Гора, он позвонил слуге и приказал ему наведаться к страшной вдовице на улице Нев-Сен-Марк и просить ее пожаловать к банкиру. В Париже... Крайности сближаются благодаря страстям. Там порог издавна связывает богача с нищим, величие с ничтожеством. Там императрица советуется с мадмуазель Ленорман. Там вельможа всегда находит какого-либо рампоно, и так из века в век. Часа два спустя новый слуга воротился. «Господин барон», — сказал он, — «госпожа Сент-Эстеф совсем разорилась». О. Тем лучше, радостно сказал барон. Она в мой рука. Почтенная женщина слыхать большая охотница до карт, продолжал слуга. Другая ее слабость комедиантик из бродячего театра, которого из конфузу она выдает за своего крестника. Она слыхать отличная повариха, ищет теперь место. Эти дьяволы из второсортных Кенниев снают. «Десять способов заработать деньги и 20, чтобы их промотать!» – мысленно сказал барон, но не подозревая, что совпадает с мыслями с панургом. Он опять послал слугу разыскать госпожу Сент-Эстеф, и она появилась, но лишь на другой день. Новый лакей на расспросы Азии не применул сообщить этому шпиону в юбке о плачевных последствиях, к которым привели письма любовницы господина барона. «Мосье должен крепко любить эту женщину», сказал лакей в заключении. «Ведь он чуть было не помер. Я ему советовал не возвращаться туда, там ему заживо заговорят зубы. Она, слыхать уже, стоит господину-барону пятьсот тысяч франков, не считая расходов на особняк на улице Сен-Жорж. Да ведь эта женщина хочет денег, только денег». Выходя от мосье. Госпожа баронесса смеялась и говорила, «Если так пойдет дальше, эта девица сделает меня вдовой». «Черт возьми», — отвечала Азия, «никогда нельзя убивать курицу, которая несет золотые яйца». «Господин барон на вас только и надеется», — сказал слуга. «Ах, уж мне ли не знать, как подействовать на женщину?» «Пожалуйте в комнату». Сказал Лакей, преклоняясь перед этой таинственной властью. Вот тебе раз, сказала мнимая Сент Эстеф, входя к больному с самым скромным видом. Стало быть, у господина барона случились кое-какие неприятности. Что прикажете делать? Каждый расплачивается за свои слабости. Я тоже хлебнула горе. За два месяца колесо фортуны не в попад для меня оборотилось, и вот. «Ищу место. Мы были слишком легкомысленны, и вы, и я. Ежели бы господин барон пожелал поставить меня кухаркой к мадам Эстер, уж как бы я ему была предана, как бы хорошо следила за Эжени и мадам». «Не в том дело», — сказал барон. «Я не мог делать хозяин, и меня фертят как...» волчок, подсказала Азия. — Вы потакали своей слабости, папаша, а девчонка держит вас и дурачит. Господь Бог справедлив. — Справедлив? – сказал барон. — Я не сфаль тебя, чтобы слющать мораль. — Полно, сынок. Немножко морали не повредит. Это соль жизни нашей братьи, как грешок для ханжи. Послушайте, вы были щедрым? Заплатили ее долги? Та жалобно сказал барон. «Отлично. Вы купили ее вещи? Вот это уже получше, но все же недостаточно. Посудите сами, ведь на этом далеко не уедешь, а такие девицы любят форснуть». «Я готовлю ей сюрприз на улице Сен-Шорж, он снайд», сказал барон. «Но я не желаю пить просто филь. «Зачем же дело стало?» «Брусти ее. Боюсь, что он мне позволяет, это!» — скричал барон. «А, мы хотим оправдать наши денежки, сын мой!» — отвечала Азия. «Послушайте, вы, милушка, выудили у людей не один миллион. Говорят, их у вас двадцать пять». Барон не мог скрыть улыбки. «Так вот, надо выпустить из рук один». «Охотно выпустили бы!» «Отвечал барон. «Но не успею я выпустить один, как спрашивал второй?» «Мудреного нет», — отвечала Азия. «Вы боитесь сказать «а», чтобы не дойти до «я». Но Эстер — честная девушка». «Очень честный, Тефушка!» — скричал барон. «Он очень желал берешиться! Но только как расплата за тольк. — Попросту сказать, она не хочет быть вашей любовницей. Ей это противно. Понимаю ее. Девка привыкла потакать своим прихотям. А после молодых франтов не очень-то нужен старик. Поглядеть на вас? М -м куда какой красавчик? И толстый, как Людовик восемнадцатый, К тому же малость глуповаты, как все, кто гоняется за фортуной. Вместо того, чтобы ухаживать за женщинами. — Ну да ладно, если не пожалеете шестисот тысяч франков, — прибавила Азия, — уж я возьму на себя это дело, и девочка согласится на все, что вы пожелаете. — Шестьсот тысяча франк! — скричал барон, слегка подпрыгнув. — Астер мне уже стоит миллион! — А, пожалуй, счастье и стоит миллион шестьсот тысяч франков, брюхастый греховодник. Да вы и сами знаете мужчин, которые проели с любовницами не один и не два миллиончика. Я даже знаю женщин, ради которых шли на эшафот. Слыхали про доктора, что отравил своего друга? Он польстился на богатство, чтобы составить счастье женщины. Та, я знаю. Но пускай я и влюблен, я не так клюп. Здесь, по крайней мере. Потому когда я вижу СДР, я мог бы отдать. «Десь мой бумажник!» «Послушайте, господин барон», — сказала Азия, принимая позу Семирамиды. «Вас достаточно выпотрошили. Я буду не я, если не помогу вам в переговорах. Само собой. Слово Сент-Эстеф. «Хорошо. Я тебя вознагражу. «Надеюсь. Ведь вы могли уже убедиться, что я умею мстить. Притом, знаете, папаша...» — сказала она, метнув в него страшный взгляд. — Уговорить Эстер для меня просто, как снять нагар со свечи. О, я знаю эту женщину. Когда плутовка счастливит вас, вы без нее и вовсе не сможете жить. Вы хорошо мне заплатили. Конечно, приходилось из вас вытягивать, но, в конце концов, вы все же раскошелились. Что до меня? Я ведь выполнила свои обязательства, не так ли? «Ну вот, послушайте. Предлагаю вам сделку». «Я вас слушаль». «Вы определите меня поварихой к мадам, нанимаете на 10 лет. Жалование вы мне положите 1000 франков и уплатите вперед за 5 лет. Ну, вроде задатка. Раз я у мадам, я сумею склонить ее и на дальнейшие уступки. Например, вы преподносите ей хорошенький наряд от мадам Огюст». Она знает вкус мадамы и ее капризы. Затем к четырем часам приказываете заложить новую карету. Придя после биржи к мадам, вы вместе с нею отправляетесь прогуляться в Булонский лес. Это означает, что она открыто признает себя вашей любовницей. Она принимает на себя обязательства на виду у всего Парижа. За это сто тысяч франков. Затем вы у нее обедаете. Я мастерица на такие обеды после чего везете ее на спектакль «Варьете» в ложу «Аван-сцены». И весь Париж скажет «Вот старая Шельман Усинген со своей любовницей». Лесно, не правда ли? Все эти преимущества входят в счет первой сотни тысяч. Я женщина добрая. В неделю, если вы меня послушаетесь, ваше дело далеко продвинется вперед. Платил бы сто тысяча франк. На вторую неделю... Продолжала Азия, как будто не слышала этой жалкой фразы. Мадам, соблазнившись таким подчином, решится бросить свою квартирку и переехать в особняк, который вы ей преподнесете. Ваша Эстер опять выезжает в свет встречаться с прежними подругами. Она желает блистать. Она задает пиры в своем дворце. Все в порядке. За это еще сто тысяч. Вот вы у себя дома. Эстер себя ославила. Она ваша. Остается обезделиться, А вы? Раздуваете ее невесть во что, старый слон. Гляди, как он вылупил глаза. Чудище такое. Так и быть. оберу это на себя. Всего четыреста тысяч. Но не беспокойся, мой толстячок. Ты их выложишь только на другой день. Вот где честность. Верно? Я тебе больше доверяю, чем ты мне. Ну, а ежели я уговорю мадам признать себя публично вашей любовницей, а срамить себя, принять от вас подарки, которые вы ей преподнесете, может статься даже сегодня. Тогда-то вы уж поверите, что я могу заставить ее сдать вам и сен бернарскую высоту. А это дело трудное. Как хотите. Тут, чтобы втащить вашу артиллерию, Усилий понадобится столько же, сколько первому консулу в Альпах. А пошему? Сердце ее преисполнено любви разибус. Как говорит ваше братья, знающее латынь, продолжала Азия, она воображает себя царицей Савской, потому что, видите ли, возвеличила себя жертвами, принесенными любовнику. Вот какие бредни вбивают себе в голову эти женщины. А все-таки, милуша. «Надо отдать ей справедливость, ведь это благородно. И если причудница вздумает умереть от огорчения, что стало вашей, я ничуть не удивлюсь. Но меня одно только успокаивает. Говорю это, чтобы придать вам храбрости. У нее добротная подоплека продажной девки». «Ти!» — сказал барон в глубоком молчаливом восхищении, слушавший Азию. «Имей талант к как мой банковский тел». «Так решено, ангелок», — продолжала Азия. «Получай пятьдесят тысяч франк, замен сто тысяча, и я даю еще пять сотен на другой день после мой триумф». «Ладно, пойду работать», — ответила Азия. «Ах, запамятовала. Прошу вас пожаловать к нам», — продолжала Азия почтительно. — Мадам встретит мусье ласковая, как кошка, а, возможно, и захочет быть вам приятной. — Ступай! Ступай, таракая! — сказал банкир, потирая руки, и, улыбнувшись страшной муладке. он сказал про себя. — Как умно иметь много денег! Вскочив с постели, он пошел в контору и с легким сердцем опять занялся своими бесчисленными делами.